Глава тридцать «Терпение — это сила», — говаривал когда-то отец Ричера. И если он был прав, тогда все, кто сидел за рулем автомобилей, выехавших из Уинсона, были поистине кучкой жалких и ничтожных личностей. Задачей Ханны было перекрыть в зоне строительства единственную свободную полосу дороги, и она прекрасно с этим справилась». Резко вырулила на обочину, развернула грузовичок в сторону ограничительных конусов, потом четыре раза то выезжала вперед, то сдавала назад, пока машина не встала практически поперек дороги. То есть Ханна расположила ее поистине идеально. Передняя часть перекрывала три четверти обочины. Протиснуться сзади тоже не было ни единого шанса, поскольку местечко она выбрала прекрасное — С другой стороны дороги стоял гигантский агрегат для взламывания старого асфальта, так что и здесь все попытки сдвинуть в стороны конусы были бы бесполезны. Ханна успела простоять всего две минуты, когда вдали показался следующий конвой. Впереди шел автомобиль сопровождения все ближе и ближе. Вот он совсем уже близко, едет, не снижая скорости. В какое-то мгновение Ханна даже испугалась, подумала, что водитель не остановится представила себе яркую картину. В ее грузовичок один за другим врезаются автомобили. Удар, еще удар, и еще, и еще. Грузовичок переворачивается, у нее переломаны все кости, или она сгорает заживо, или то и другое. Водитель машины сопровождения, должно быть, просто рассеянно следил за дорогой. С тех пор, как началось строительство, он сотни раз уже проезжал по этому отрезку и никогда не встречал здесь никаких препятствий. И сейчас он ничего такого не ждал. И грузовичок заметил несколько поздновато, но все-таки вовремя, в самый раз. Всем своим весом он навалился на педаль тормоза. Колеса перестали вращаться вовсе, шины юзом поехали по гравию, но машина все же остановилась. Правда, всего в ярде от грузовичка. Все водители, шедших позади автомобилей, тоже вовремя дали по тормозам. Ни одного столкновения не произошло. Двое принялись сигналить, будто это чем-то могло помочь. Один умник обогнал остальных и попытался миновать преграду перед радиатором Ханны. Съехал с обочины и стал пробиваться сквозь растущий вдоль дороги кустарник. Думал, что у него все получится, даже издевательски показал Ханне средний палец. Но тут колесо попало в рытвину, его грузовик задрожал и застыл на месте. Сильно накренился вперед и вбок. Объяснить это можно было только тем, что у него сломался мост. А судя по возрасту и состоянию этой машины, следующая остановка ее, скорее всего, ждет на свалке металлолома. Водитель выскочил из кабины и зашагал прямиком к дверце Ханны. Дернул за ручку. Она была заблокирована, и тогда он принялся орать на Ханну через стекло. Забрызгал его слюной. Потом к нему присоединились и другие водители, еще десятеро. То есть все остальные, кроме водителя машины сопровождения. Он остался на месте и набрал 911. Решил, что это его гражданский долг. Потом откинулся на спинку сиденья. Долг исполнен, а там хоть трава не расти. Довольно скоро прибывший Ричард обнаружил четверых водителей позади грузовичка Ханны. Они пытались отпихнуть его в сторону и освободить дорогу. Правда, получилось это из рук вон плохо. Еще трое находились сбоку и отчаянно ругались. И тем же самым, кстати, были заняты четверо с другой стороны. «Ну, хватит!» — прикрикнул на них Ричард, остановившись в футах в шести от грузовичка. «Все успокоились и сели за руль!» «Еще чего!» — заявил тип из застрявшего грузовика. «Этот козел перекрыл нам дорогу! Из-за него у меня сломалась машина! Он должен мне все оплатить!» «Да что ты говоришь! Дело в том, что это мой грузовичок, и он стоит здесь потому, что это я приказал водителю перекрыть дорогу, и если у тебя какие-то проблемы, решать ты их будешь со мной!» Ричард поочередно заглянул каждому водителю в лицо. Спокойно и пристально, прямо в глаза. И большинство стали отходить. Но двое оставались на месте. Водила застрявшей машины шагнул вперед. «Знаешь что? У меня действительно большая проблема. Машина сломалась в хлам. Если виноват в этом ты, тебе придется раскошелиться». Услышав это, остальные сразу остановились. Ричард вытянул руку в сторону сломанного грузовика. Казалось, машина пытается зарыться носом в землю. Это что ли? спросил он. Хозяин колымаги кивнул. Извини, друг. Свой последний четвертак я потратил еще на той неделе. Надо было срочно позвонить. Не повезло тебе. Водитель развернулся, чтобы нанести Ричеру поистине страшный правый хук в голову. Ричер отклонился назад, наблюдая за тем, как кулак проносится мимо. Инерция была так сильна, что корпус водилы повернулся вслед за кулаком, и он потерял равновесие. И весь свой вес перенес на левую ногу, а Ричард сделал подсечку. Водила клюнул носом, и плашмя повалился на землю, прямо лицом в грязь. Попытался встать, но Ричард поставил ногу между его лопатками и нажал, и тот остался лежать на месте. «Включите мозги, ребята», — сказал Ричард. «Все вы хотите ехать дальше. И я хочу ехать дальше» но никто из нас не сдвинется с места, пока вы тут груши околачиваете». Все молчали. Никто не пошевелился. Но это длилось недолго. Стоявший позади всех водитель повернулся и побрел прочь. Тот, что был с ним рядом, двинулся следом. Тронулись с места еще двое. За ними еще двое. И так до тех пор, пока все собравшиеся не разошлись по своим машинам, покачивая головой и что-то ворча себе под нос». Ричард наклонился и перевернул лежащего на земле лицом вверх. Схватил его за шиворот и поставил на ноги. Тот бросил на него сердитый взгляд, но ничего не сказал. Толчками Ричард направил его за грузовичок подальше от посторонних глаз. «Твоя колымага в самом деле накрылась?» «Думаю, да», — хмуро ответил водила. «Подвеска, кажется, полетела». «Сколько стоит ремонт?» «Тысяч пять баксов». «А если точнее, в долларах США?» «Ну, ты еще, наверное». Ричард достал из кармана рулончик с банкнотами, отсчитал пятьсот и вручил водиле. «Держи половину, а вторая половина — с тебя. Считай, что это тебе урок. И на будущее больше думай своей башкой. Если бы проявил терпение и остался на дороге, твоя развалюха еще бы бегала». Джет Стармер... В конце концов признался себе, что был прав, когда в первый раз сел на велосипед. Езда на нем — это сплошной геморрой. У него страшно болела задница, буквально отваливались ноги, икры и бедра словно кололи иголками, трещала спина и плечи тоже, а также шея, да и вообще ныло все тело. За всю свою жизнь Джеду еще ни разу не приходилось так тяжко. В голове стучала единственная мысль — «Неужели всем, кто катается на велосипеде, нравится это занятие? Они что, свихнулись, черт побери?» Пока Джед колесил по городу, все было довольно неплохо. Мостовые на улицах ровненькие, машин много, но едут медленно. Водители, видно, к велосипедистам привыкли и объезжали их всегда осторожно. Джеду нужно было только следить за тем, чтобы найти правильную дорогу. Насколько он помнил, в Уинсон вела одна единственная – Карты у него не было, так что пришлось внимательно приглядываться к дорожным знакам. Два раза ему казалось, что он заблудился. Но он продолжал ехать вперед, и довольно скоро мимо замелькали дома все меньше и меньше размером, и стояли они все дальше один от другого. А деревья становились все выше, и росли они гуще. За ними расстилались поля. Джет поднял голову и огляделся. «А что, довольно приятный пейзаж», — подумал он. «Но так было лишь поначалу». По мере того, как Джет катил в окружении приятных сельских пейзажей, все менялось вокруг, и с ним самим тоже происходили перемены. На дороге становилось все меньше автомобилей, но те, что попадались, мчались уже гораздо быстрее и зачастую проносились слишком близко, так что несколько раз он чуть не свалился с велосипеда. На него снова нахлынула та нервозность, охватившая его, когда он сел на велосипед в первый раз в жизни. А тут еще начались подъемы — такие минуты ему казалось, что колеса велосипеда наливаются тяжелым свинцом. Жать на педали становилось невыносимо трудно, не то что на горизонтальной дороге. Солнце опускалось все ниже, но жара никак не спадала. Джет был весь мокрый от пота, очень хотелось пить, да и есть тоже. Более двенадцати часов у него маковой росинки во рту не было, кружилась голова, ноги, казалось, превратились в вареные макаронины». Он молил Бога, чтобы послал ему какой-нибудь длинный спуск, хотя бы на несколько минут, тогда вместо мышц станет работать земное притяжение, и Джет сможет хоть немного отдохнуть и даже прибавить скорость, чтобы ветерок обвивал его разгоряченное тело. Джет добрался до очередного поворота дороги, поднял голову и увидел, что подъезжает к длинному подъему, такому длинному и крутому, какого ему еще ни разу не попадалось». Длинная и прямая дорога в Уинсон была обсажена деревьями. Мягкий дневной солнечный свет струился сквозь листья, отбрасывая на блеклый асфальт сетку теней. Подобные картинки Ричард видел в иллюстрированных газетных статьях, описывающих места, куда во время школьных каникул родители должны отправлять своих детишек. Одно слово — идиллия. Ничто не говорило о том, что впереди раскинулся город». «Да еще такой город, где есть тюрьма, да еще такой, в котором живут люди, убившие Анжелу Сен-Врен и Сэма Рота». Через пару миль после знака, сообщающего о приближении города, деревья вокруг поредели, с обеих сторон стали попадаться дома, в основном жилые, чаще всего двухэтажные, стоящие один от другого довольно далеко». В основном деревянные, со стенами, выкрашенными грязно-белой краской, которая отслаивалась чуть ли не горстями. Часто казалось, что ветхие крыши не в состоянии выдержать более или менее приличной бури. Один порыв ветра, и такую крышу сразу снесет. «Вчера вечером в отеле я читал и перед сном об этих местах», — сказала Ханна. «История их может с ума свести. Сначала здесь было поселение коренных американцев». Примерно в 1720 году их выгнали французы. Потом французов сменили британцы. После войны за независимость британцы ушли, и сюда явились испанцы. Они воевали на нашей стороне, но потом уходить не захотели. Пришлось прогнать их силой. Пока вся торговля шла по реке, город процветал. Ходят слухи, что у подножья скалы существовал и второй город, как бы теневой. До сих пор рассказывают всякие истории про пещеры, торговлю спиртными напитками... Прогулящих девок, ворованное золото и контрабандные драгоценности. Даже если хоть что-то из этого правда, второго города давно больше нет. То ли взорвали его, то ли затопили. А потом появились железные дороги, и речная торговля захерела. Осталась кое-какая промышленность, по большей части бумажные фабрики, потому что кругом было много лесов. А теперь и эта индустрия увяла. Думаю, поэтому здесь так много старых строений. Многие из них того и гляди развалятся». Ханна замолчала. Когда они подъехали к городу ближе, внешний вид домов значительно улучшился. Они стали больше, просторнее и стояли ближе один к другому, выросли до трех этажей. Большинство из них тоже были выкрашены в белый цвет, но краска отличалась свежестью и яркостью. Некоторые дома были синего цвета, попадались и желтые. На окнах многих имелись ставни, большинство домов с террасами во всю ширину дома». У некоторых веранды с колоннами или затейливыми деревянными перильцами. Пешеходные тротуары, тянущиеся мимо, были широкими, их отделял от проезжей части ряд высоких деревьев. Вскоре деревянные строения уступили место кирпичным, и все равно виднелось множество всяких балкончиков и веранд, но уже с опорами и вычурными металлическими глянцево-черными перилами. «Очень похоже на уменьшенную копию нового Орлеана», — подумал Ричард. Крыши домов в основном плоские, окна и выше, и шире, некоторые рамы квадратные, иные с полукруглым верхом. Между улицами множество переулков. По обеим сторонам всех улиц имеются стоянки для автомобилей, почти все наполовину пустые. Ричард заметил парочку кафе. Несколько баров. Небольшую церквушку из кирпича и с довольно топорными витражами. Похоже, ее не так давно перестраивали, но финансирование явно было скудным. В городе оказалось множество разных предприятий мелкого бизнеса. Ломбард с развешанными в глубинах двух витрин пистолетами и гитарами. Страховое агентство, шиномонтажная мастерская. Горстка небольших отелей типа ночлег и завтрак. Рыбная лавка, магазин сотовых телефонов, автомастерская. Полчаса Ханна с Ричером просто разъезжали по городу. Начали с главной улицы и проехали все ее кварталы в обе стороны. Катались до тех пор, пока не получили более или менее ясное представление о географии города. Наконец остановили машину возле какой-то кафешки. Ханна сбегала и взяла там две большие кружки кофе с собой. Вернулась в кабину, вручила кружку Ричеру. «Ну что, в отель?» — спросила она. Ричер помотал головой. «Нет, сначала к тюрьме, потом поедим, а уж потом и в отель».